Обговорили вопросы нашего проживания и закрытой зоны ответственности. Согласовали совместное раздельное патрулирование. Обсудили вопросы снабжения. Кстати, тут я не жадничал, гарантировав оплату продуктов так любимыми в городе царскими деньгами. Благо, что заранее побеспокоился еще перед выходом, затребовал от Москвы целый чемодан бабок. Примечание. В реальной истории советское правительство для финансовой поддержки подполья несколько раз допечатывало бумажные царские деньги. Благо и матрицы на монетном дворе сохранились, и бумага. Конец примечания. Почему в Одессе пользовались ничем не обеспеченными бумажками, я так и не понял. Но сейчас даже не поднимал этот вопрос, не желая вспугнуть удачу. Где-то к середине беседы к нам присоединился комиссар, и офицеры несколько зажались, с полчаса настороженно косясь на лапина, очевидно, ожидает него каких-то подлых каверс. Но тот вел себя вполне прилично, что было для генералитета очень странно. Причем настолько странно, что Березовский, в конце концов, не выдержав, поинтересовался, действительно ли Кузима Михайлович является коммунистическим комиссаром. Он Диана смотрелся на самых разных горлопанов, как от временного правительства, так и от красных, и нынешний собеседник почему-то совершенно не укладывается в сложившийся образ. Искренний смех в ответ, а также все объясняющее пояснение Чура, что это мой комиссар, несколько разрядили обстановку, и косяки в сторону Кузьмы прекратились. В процессе переговоров с докладом периодически появлялись посыльные от батальонов. Заходил адъютант Березовского, который при помощи Модеста Кирилловича несколько раз организовывал нам чай. Часам к 5:00 пополудни вроде бы решили все вопросы. Не забыли даже насчёт оркестра, который должен присутствовать при встрече воинов интернационалистов в порту. Но когда всё решили, возникла довольно напряжённая пауза. Санников оставался спокойным зато березовский со слуцким завздыхали напряженно переглядываясь Видя их мои ту прям спросил в чем дело товарищи офицеры на обращение товарищи собеседники уже довольно давно перестали остро реагировать поэтому генеральный значковый положив сжатые кулаки на стол глухо ответил я в Одессу приехал буквально на пару часов Решить вопросы снабжения. И сегодня должен был отбыть обратно в Херсон, в расположении корпуса. На что Лапин удивленно поднял брови. «А что вас задерживает? Или с транспортом что-то случилось?» Генерал, неверяще, глянул на меня и, переведя взгляд на комиссара, пораженно спросил. «Так вы что, нас сейчас просто так отпустите?» Кузьма фыркнул. Не вирус смысла отпускать вас как то сложно с требованием клятв честного слова офицера и прочих ритуальных плясок в этом месте я непроизвольно улыбнулся потому как словосочетание насчет плясок михайыч подхватил у меня и теперь активно им пользовался он в принципе да как и все окружающие довольно удачно перенимал мой лексикон поэтому даже митинги проводимые комиссаром начинали играть новыми красками. привлекая неимоверное количество народа. Да и решение насчет офицеров он принял вполне верное. Задержимый сейчас под любым предлогом командира корпуса с полковником, то этот самый корпус может вскинуться То есть сработает привычная схема. Красные взяли заложников. И зачем нам этот геморрой? А генералу я вроде от всей души в уши надул. И глядишь, он поведет себя хоть более-менее прилично. Тем более, изначально мы даже не ожидали прихватить в Одессе Березовского. Так что, на самый крайний случай, все планы по противодействию херсонцам просто остаются в силе. А комиссар тем временем продолжал. В свое время советская власть, под честное слово, отпустила массу армейских чинов, которые, получив свободу, сразу выступили против этой самой власти, Поэтому на собственном опыте я убедился, что чести в слове офицера не больше, чем целомудренности у проститутки. И все зависит просто от здравомыслия каждого конкретного человека. Захотите поднять корпус против нас? Что же, мы к этому готовы. Станете следовать договоренностям? Так еще лучше. Значит, обойдемся без крови. Тут решать вам. Березовский, вскинувшийся было при сравнении офицеров с смолчал. А что тут говорить? Если факты имели место быть, а я, мягко улыбнувшись, присовокупил. Хочу также добавить, что я чту договоры. И если вдруг, уже договорившись, меня попытаются обмануть, то это крайне огорчает. Повторю, крайне огорчает. Генералы удивленно переглянулись. Видно, не совсем понимая, что именно я хочу до них донести. но объяснять ничего не стал. И в газетах, и в листовках было неплохо расписано, что означает «огорчение чура». И если про меня тут слыхали, то значит, какое-то печатное слово сюда тоже попадает. Так что слудскому достаточно просто глубже копнуть или спросить у людей. Хотя вот как раз Контрик, судя по выражению физиономии, похоже в курсе. Ну, значит, он и объяснит начальнику, чем конкретно это огорчение может грозить. А когда распрощались с задумчивым командиром корпуса, то тоже стали собираться. Оставили у градоначальника отделения морпехов для связи и двинули к себе. В смысле, нам предоставили пустующие казармы недалеко от порта. Вот туда и направили стопы. Правда, уже перед загрузкой на транспорт возводный штурмовиков неуверенно спросил. «Товарищ командир, «Разрешите поинтересоваться?» Я остановился. «Да, слушаю». Парень оглянулся и, поправляя висящее на плече оружие, выдал. «А зачем вы цветы на площади бросили? но ну, когда из машины вышли. Местные того он, до сих пор шушукаются». Подавив улыбку, вполне серьезно ответил. «Видишь ли, Брянцев, этот город сильно отличается от всех других». При любом руководстве, независимо от цветовой дифференциации, тут в первую очередь правят неимоверные понты. В смысле, повышенный гонор и стремление к рисовке. Это у местных в крови. Но ведь и мы не лаптем щихлебаем. А после того, как я уронил на землю розы знак возвращения своего, пусть меня кто-нибудь попробует переплюнуть. Так что вы тоже не подведите и покажите, что в искусстве. понтоваться еще неизвестно кто кому фору даст а вот как в севастополе марку перед черноморской братвой держали так и здесь надо после чего хлопнув по плечу понимающих мыкнувшего парнягу жестом дал команду грузиться. ну а потом начались интересные будни интересные и немного пугающие просто несмотря на самые невероятные изгибы своей бурной жизни опыта захвата крупных городов у меня еще не было Один раз в Африке не считается, да и там я вовсе не был главным. А тут, мать иху, четвертый или пятый, по величине населенный пункт империи, приходилось учиться на ходу. Но как учиться? Главное, ничего с дуру не сломать, а там оно идет и идет. Санника вполне нормально всем рулит, и я стараюсь ему никак не мешать. Правда, меня постоянно пытаются спихнуть с пути истинного... Вообще, все началось буквально на утро следующего дня. Я в ночь отправлял разведку для постоянного наблюдения за третьим Херсонским и дал саперам задачу заминировать управляемыми фугасами не только железку Николаев Одесса, но также пути, уходящие на север. Мне тут приветы из Киева тоже не особо нужны, при этом прикидывая, что ежели чего, то железнодорожники Чуры не просто прибьют, а еще и надругаются над трупом. Плюс ночью снился старик Комаровский, железнодорожный пенсионер, грозил сухеньким кулаком, вещая при этом нехорошими словами. Мне было очень стыдно, но Василий Августович оправданий не слушал. В общем, проснулся не в настроении, но потом вроде настроение улучшилось, и я двинул в город. Правда, далеко пройти не получилось. Буквально сразу возле ворот ограждения территории казарм меня встретили три аборигена крайне преклонного возраста. Именно в силу этого охрана их и подпустила ближе. Все трое, словно инкубаторские, носили одинаковые черное пальто, черные странной формы шляпы и полосатые брюки. Что уж там под пальто было, не знаю, но явно детки его не на голое тело напялили. Но не в этом суть. Один из них... Выдвинулся вперед, и тут я услыхал то, что до этого слышал лишь в фильмах и анекдотах. С непередаваемым проносом местный житель заговорил. — Господин военный красный начальник Чур, позвольте вас поприветствовать и попросить уделить буквально секундочку вашего драгоценного времени. Начало интриговало, и я, сдерживая расползающиеся в улыбке губы, благосклонно кивнул. слушаю вас до нас дошли слухи что власть в городе опять немножко поменялась и в связи с этим я хотел бы прямо спросить погромы ожидаются или может быть дело ограничится лишь экспроприациями и не надо на жалеть говорите как есть мы уже таки ко всему готовы не сдержавшись я фыркнул лишь потом покачал головой погромы с экспроприациями не планировались Реквизировать также ничего не собираемся. Добавлю, что националистический геноцид тоже не входит в зону наших интересов. Тут второй старичок, видно, глуховатый. Достаточно громко пробормотал под нос. «Йося, ты поц. Я был прав, когда тебе говорил, что серьезный человек, подаривший целому городу цветы, не станет заниматься подобной ерундой». Не обращая внимания на бормотание своего спутника, первый персонаж продолжал опрос. «Война в городе вами предполагается? Просто поймите наш интерес. У нас больные жены и маленькие, слава богу, здоровые внуки, а кое у кого и правнуки. И стрельба под окнами почему-то совершенно не прибавляет здоровья, даже если ты сам не участвуешь в этом мероприятии». Ответил, как мог, честно. Как вы видите, на первом этапе удалось договориться обойтись без стрельбы. Но дальше уже не от меня зависит. Стукнет кому-нибудь в голову идти воевать Одессу, и придется нам воевать. Другое дело, что, зная намерения врага заранее, мы бы могли их встретить за пределами вашего населенного пункта, не подвергая жителей риску и не прибегая к городским боям. Но тут уж как повезет. «Мы можем просто не успеть обнаружить противника на дальних подступах и быстро разнести его артиллерией Старичок, выпрямившись, остро глянул на меня и, склонив голову, ответил. «Вы очень понятно все объяснили. Действительно, все в руках Создателя. И мы станем изо всех сил надеяться, что ваши люди успеют узнать о врагах раньше, чем те войдут в город». Но ну и со своей стороны мы тоже станем помогать изо всех своих слабых сил. А если вдруг заметим каких-нибудь вооруженных шлематов в окрестностях, то обязательно сообщим вам, ведь это и в наших интересах. Главное, чтобы в Одессе пальбы не было. Громкие звуки, знаете ли, очень негативно влияют на нервную систему. Ого, даже так? Поначалу я посчитал, что здешние евреи... Отправили на разведку тех, кого не особо жалко, но в то же время тех, у кого неплохо варят мозги. Так сказать, менеджеров среднего звена. Но поймав взгляд старого перца, я понял, что тут не средним звеном пахнет. Во всяком случае, тот, с которым шел разговор, точно из топов. Ведь реально, что он выяснял, кося под совершенно местечкового древнего старца? Во-первых, насколько дисциплинированы мои войска? Полностью ли они послушны воле командиров, или могут иметь место быть какие-то привычные революционные вольности? Во-вторых, поднял вопрос, насколько у меня хорошо со снабжением. Узнал про боевую мощь бригады и про то, что пока не выполним задачу, будем держаться за город зубами, невзирая на сопутствующие потери. После чего, моментально приняв решение, предложил помощь диаспоры. Да уж, это, конечно, не Моссад, но в деле добычи информации диаспоры будет не хуже. И сдается мне, что если из Киева или из того же Херсона кто-то решит двинуть войска в нашу сторону, то евреи об этом узнают быстрее, чем последний солдат успеет загрузиться в вагон. А самое главное, сообщат об этом Чуру, но с условием не вести боев в городе. Мне оставалось только принять предложение — поэтому ответил сообразно. Мы будем рады любой помощи. И могу с гарантией сказать, что если обнаружим противника дня за два до его подхода, то вполне успеем оборудовать полевые позиции боев в Одессе. Точно не будет. Йося понятливо затряс головой, а я для подтверждения сделки протянул руку. Старик удивленно посмотрел на мою ладонь, но не принято было в России, чтобы воинский начальник жал руку жиду. и осторожно протянул в ответ свою. А уже отпуская его сухонькие пальцы, я добавил. Только мы довольно скоро уйдем, и тогда тут может стать совсем плохо. Ведь уже несколько раз мелькала фамилия Петлюры, а как его, хуторские вояки, относятся к населению черты оседлости, не мне вам говорить. Собеседник задумчиво поджал губы. «Вы думаете?» «Я знаю». Уже видел действия и слышал разговоры. Так что это будет не погром. Это будет холокост. Старик несколько секунд обдумывал новую водную, а потом, пошлюпав губами, задал вопрос. «А разве вам обязательно надо так торопливо уходить? Ведь, наверное, всегда можно немножко задержаться, пусть и не на очень долгое время. Поверьте старому человеку». Больше нигде вы не встретите столь радушного отношения. Ваших солдат будут счастливы увидеть в каждой лавочке и в каждой пивной. Ну а вы с вашими командирами станете желанными гостями в любом приличном доме». ага этими словами он предлагает, пока в Киеве все не устаканится, стать их крышей. «А ну да, на местные войска надежды мало». Как пример, в Одессе сейчас стоит кавалерийская дивизия. Но дивизия только по названию реально – это 130 человек и 28 лошадей. Тут есть и бронеавтомобильный дивизион, аж броневика. Два из них вообще не на ходу. И пулеметов там на все три машины пара. Есть ли к ним патроны, я еще не знаю. Присутствует даже батальон морской пехоты – «Целых тридцать семь человек. Силища, мля. Итак, за что не возьмись?» «А если учесть, что какая-то часть из них еще и обязательно переметнется на сторону директории, то понятно, с чего дедок так напрягся». «Хм, а нам, значит, за крышевание предлагаются скидки в снабжении бойцов и личные плюшки командирам. Что-то дешевенькое». Что-то дешевенькое какое-то предложение. С другой стороны, это пока просто выстрел на вскидку для обозначения готовности к торговле. Прикольно, но несколько не ко времени. Поэтому придется слегка обломать. Уважаемый, тут я сделал паузу, подождав, когда мне наконец-то представится. Так вот, уважаемый Иосиф Маркович, ваше предложение вызывает некий крохотный интерес Но вы же понимаете, что у меня не казачьего тага, а я не атаман. Я человек, представляющий государство. А государство в данном случае это есть советская власть. Тут вроде предложение закончилось, но помимо своей воли я добавил. Плюс электрификация всей страны. Примечание. Коммунизм это и есть советская власть плюс электрификация всей страны. Владимир Ильич Ленин. Очевидно, у Чура фраза осталась с момента полусонного прослушивания лекций замполита в армии. Конец примечания. С какого перепуга у меня вдруг вылезла эта самая электрификация, я даже предположить не берусь. Видно, что-то глубоко в мозгу сидело, вот и вылетело в момент превыспреннего изложения. Но, сделав вид, что ничего особенного не произошло, продолжил. Повторю, советская власть, которую я просто обязан буду по долгу службы здесь установить. А готовы ли вы к этому? Иосиф Маркович потер бритую щеку и хитро взглянул на меня. она вы ведь не прямо сегодня собираетесь ее провозглашать. А там пройдет какое-то время, и народ опять-таки привыкнет к новым правилам. Я опешил Что-то, смотрю, вас это не особо пугает. Дедок отмахнулся. «Ой-вэй, мы были немножко сильно напуганы год назад. Тогда странные люди провозглашали еще более странные вещи. Мало того, босяки от рум с ружьями брали заложников и вымогали наличность, как будто это не они, представители власти, а шантропассени полугота с молдаванки. Рушились все гешафты». И порядочные граждане просто недоумевали, куда бечь. Но как мы успели выяснить у знающих людей, вы относитесь к революционерам-жилинцам, у которых совсем такие иные взгляды на жизнь. и за самого господина товарища Жилина мы достаточно хорошо знаем. Земля, знаете ли, слухами полнится. Блин, как-то неожиданно все закручивается. У меня задача встретить пароходы с солдатами, а потом обеспечить проводку людей в Севастополь. Провозглашать советскую власть в Одессе я вовсе не собирался. Да и сил для этого толком нет. С другой стороны, когда халява сама плывет в руки, ладно, буду думать, но для начала надо бы выяснить, вдруг эти старпёры просто пикейные жилеты. А я себе уже чего только не нафантазировал. В общем, спросил напрямую, какие у дедов полномочия. Иосиф Маркович неопределенно хмыкнул и сказал, что таки да. Но если речь пойдет о конкретике и более серьезной беседе, то необходимо подтянуть еще парочку уважаемых людей. А когда я кивнул, то сделал знак стейки пацанов, стоящих на перекрестке. Один из них тут же сорвался с места и исчез за домом. Маркович же на мой хмык пояснил, что буквально через полчаса уважаемые люди будут здесь ну а я в свою очередь пригласил старичков в здание отведенное под штаб дал инструкции барону куда вести свежеприбывших и мы двинули по пути словно бы невзначей заметил что мордально по виду модест кириллович вроде вовсе не из ихних просто я пытался сообразить кто успел снабдить евреев актуальными свежими данными. По всему выходило, что секретарь, ну не сам же городской голова у них на содержании. Хотя... Это Одесса. а Здесь еще и не такие чудеса случаются. Но Йоси источник информации не выдал, сказав лишь, что люди хотят жить хорошо, и многие из них хотят жить еще лучше. Потрясенные практически дословной цитаты из «Кавказской пленницы» а я давить перестал, просто сделал в уме пометку о том, что в здешней администрации течет с самого верха. Потом были переговоры. По их результатам я составил несколько радиограмм, которые через Крым должны уйти в Москву. Все-таки решение политическое, хотя вот так упавшую словно спелое яблоко Одессу отдавать не хотелось. Но если сильно прижмут то придется. У нас вы сейчас доктрина, что приходящая советская власть не должна хотя бы на первых порах ассоциироваться с какими-то лишениями. Так что проще будет уйти, чем устраивать Сталинград в городе. Кстати, именно поэтому мы совсем недавно и не накрыли местечко, где стоял немецкий штаб мобильной артиллерии. Там бы хватало попутных разрушений, и позже нас постоянно тыкали бы носом, говоря, что красные не щадят даже гражданских. В общем, ожидая ответы столицы, я отправился посмотреть, как идут дела в городе. А по возвращению, стоящий через дорогу от казарм особнячок, который я определил под штаб, подвергся нападению. Нападали гимназисты-контрреволюционеры. В количестве трех особей подросткового вида. С криком «Долой» и «Савдепью» малолетние террористы из рогатки вынесли стекло. Но они не просчитали прыть морпехов, и поэтому хмурых, но гордых контрреволюционеров через час передали взволнованным родителям. Те оплатили и стеклу и работу стекольщика, пообещав нещадно выпороть неразумные чадо. А у нашего контрразведчика появились очередные фамилии на будущее. Ведь не просто так эти щеглы решили в контрреволюцию поиграть. Значит, дома такие разговоры велись. так что Нетребко был вполне прав взяв их всех на карандаш не успели разобраться с одними как появились гимназисты революционеры на этот раз в количестве чуть более десятка и возрастом от 14 до 16 лет те требовали немедленной записи себя в бригаду морской пехоты Лапин в это время мотался по предприятиям игнал митинги нон-стоп его помощники тоже были в разгоне поэтому передала малолеток Бурцеву с твердым наказом убедить их подождать совершеннолетия. В противном случае пообещал, если еще раз увижу возле себя голдящих школьников, открутить студенту голову. Тот вроде проникся, к нему же переправил появившихся позже родителей. Приходили рабочие, приходили какие-то торговцы с привоза, приходили из порта, И все от меня постоянно чего-то требовали, сука. Вот прямо, как будто все ждали появления чуры чтобы повесить на него решение накопившихся проблем до обид. И приходилось решать. Орать, вразумлять, звонить. На второй день стал поступать более хитро. Начал плотно привлекать своих штабных и краскомов. Не маленькие, так что пусть тоже впрягаются. Но кое-кто прорывался, например, представители купечества. Те особо ничего не требовали, а пытались разнюхать обстановку и сразу просто так дали предварительную взятку в виде золотых часов золотой же цепочкой толщиной с ногу. Из оговорок в разговоре с ними я понял, что с еврейскими гешафтмахерами. Они не очень, а вот Модест Кириллович, похоже, работает во все стороны. Трудолюбиво. собирая копеечку-копеечки. На пятый день неожиданно появился представитель одесской полиции, нет, не главный полицмейстер. Кстати, главным тут был вовсе не Геловани, как можно было судить из известной песни, а какой-то персонаж по фамилии Буряк. Весь такой упитанный, с красной гипертонической физиономией, она появившийся совершенно не походил на своего шефа, крепенький вертлявый, с наглыми глазами он сильно напоминал обычного опера хотя представился агентом сыскной полиции артемом анатольевичем курковым но первое впечатление оказалось верным и в ходе разговора стало понятно что нынешний агент и опер будущего это синонимы так вот опер сказал что имеет важные сведения но поначалу стал задавать разные мутные вопросы довольно быстро я не выдержал «Слушай, парень, если ты хочешь узнать мое отношение к воровскому миру, то отвечу тебе словами одного твоего коллеги. Вор должен сидеть в тюрьме. И я его полностью в этом поддерживаю. Если тебя интересует, работает ли до сих пор эта странная идея, некоторых идиотов о том, что уголовники социально близки революционерам, то нет. Возможно, они близки тем мудакам, кто это декларировал». Но нормальные люди за такие слова бьют в морду, с ноги. А теперь без виляния говоришь что тебя привело ко мне, не тяни. У меня времени реально крайне мало. Видишь, сам за обедом тебя принимаю. И ты ешь, пока не остыла, и говори». Аген задумчиво хмыкнул, чему-то по-волчьи ухмыльнулся и, пододвинув к себе тарелку, сказал Городские уголовники собирались сделать налет на тюрьму с целью освобождения своих дружков. Хотели это провернуть сразу, как только ушли австрийцы, но малость не успели. Пришли вы, поэтому они решили притормозить коней, чтобы понять обстановку. Я отложил ложку. И как, поняли? Парень кивнул. Да, городская тюрьма, та что Одесский тюремный замок на люст Дорфской дороги, осталась вне зоны вашего патрулирования. И в ближайшее время налет состоится. Точный срок сказать не могу, но в ближайшие дни. Возможно, завтра, послезавтра, когда придет первый пароход солдатами экспедиционного корпуса. Все будут отвлечены навстречу. Вот они и решили рискнуть. Почесав лоб, я поинтересовался. А почему ты с этим не к буряку пошел? Артем скрипнул зубами. Я еще в прошлый раз доложил по команде. После этого усилили охрану тюрьмы на 10 человек. городовыми низшего клада, и никаких солдат не дали, ни одного взвода. Но я настроение городовых знаю, они там живот класть не станут, да и особо сопротивляться тоже. Им еще тут жить?» Понятно, после чего, посмотрев в глаза посетителя, продолжил. «А сам ты здесь жить не собираешься?» «Тут ведь сейчас на каждом углу стайки пацанов типа играют». Но реально это наблюдатели. И чьи именно, даже сказать тяжело. Мы, разумеется, возьмем тюрьму под охрану. Но тебя ведь все видели. И сложить два плюс два не составит никакого труда. Так что завалят слишком говорливого агента на следующий же день после того, как мы положим на летчиков. Курков отмахнулся. Ничего, бог не выдаст. Главное, чтобы вы не сплоховали. Хм. «Семьи, как понимаю, у тебя нет?» Собеседник отрицательно мотнул головой. «А сам откуда? Говор у тебя какой-то неместный». «Из Тамбова. Летом семнадцатого перевели в Одессу. А что?» Пожав плечами, ответил, «Ничего. Ты ешь, ешь». И сам тоже заработал ложкой. А когда тарелки были чисты, закуривая, жестко сказал. «В общем так, товарищ Курков, бог, разумеется, не выдаст, но я его намеки тоже разбирать умею. Поэтому с этой минуты считай себя призванным в рабоче-крестьянскую Красную Армию на должность оперативного сотрудника подразделения контрразведки первой бригады морской пехоты. Возражения не принимаются. Ты мне в живом виде нужен гораздо сильнее, чем хладным жмуриком. Дезертировать разрешаю только после того... как мы прибудем в Севастополь. Ну или еще куда на территорию, контролируемую советами. Артем от неожиданности закашлялся дымом и, помолчав, заинтересованно спросил. «Почему?» Поняв всю ту кучу мыслей и вопросов, которые он облег одним словом, я пожал плечами. «Долго объяснять. Скажу очень коротко. Потому что нормальные люди должны держаться вместе». Поодиночке нас в этой стихии, что сейчас бушует по стране, просто раздавит. А вместе уже мы ее усмирим. И сразу отвечая на следующий вопрос, «Да, ты нормальный». Парень опять помолчал и, усмехнувшись, уточнил. «А дезертировать потом обязательно?» Я отзеркалил ухмылку. «Исключительно по желанию». А сейчас стопай, додумай, бери все, что тебе понадобится. С тобой пойдут трое морпехов для охраны. Они же потом объяснят, где найти Тараса Григорьевича. Это, если что, твой непосредственный начальник. Мужчина он рисковый, грамотный и требовательный. Думаю, вы сработаетесь. А после ухода Куркова, благо никто не долбился в двери требуя аудиенции, задумался... все ли готово к завтрашней встрече первого парохода. Но и о том, что, похоже, сегодня будет очень длинный день. Просто пришло понимание, что с бандосами, которых в городе просто немерено, надо что-то решать. Ведь, как сказал Вечно Живой Ильич, государство — это аппарат подавления. То есть, говоря другими словами, именно государство является главным бандитом на контролируемой территории И конкуренции со стороны уголовного элемента, если государство сильное, терпеть не станет. Как говорится, боливар в виде народа не вывезет двоих. Так что по-хорошему всех уголовников надо бы махом порешить. Но их здесь столько, что это просто нереально. Поэтому воевать пока не резон, тем более, что это сильно отвлечет от выполнения основных задач. А вот пообщаться необходимо. Для начала с наиболее вменяемым из них мойший Янкеле Мэйр Вольфовичем Винницким. В своей среде больше известным как Мишка Япончик.